В полдень Гундерт распределил между ними еду из аварийных запасов лодки. Сушеная рыба, крахмалистые печенье, таблетки глюкозы с фруктовым вкусом и ароматом. «Мы не высохнем от жажды и голодать не будем. Пока что, по меньшей мере», — сказал он. Лодка была рассчитана на 20 человек, а водяная установка хорошо работает. Они ели молча. Все, кроме Дальмаэра который отдал свою долю Мальнеху. Когда Руис покончил с едой, он решил сделать дипломатический жест. «Гундерт, может, нам всем надо получше познакомиться? Представь мне своих людей». Обе группы людей посмотрели на него, словно его вдруг обуяло непонятное безумие. Но, наконец, Гундерт криво усмехнулся. «Если тебе так угодно, Руис, «Ну...» «Это представитель растительного царства, Марлена, наш казначей», сказал он, похлопывая женщину по плечу. «Она пошла в рейс в последний раз перед выходом на пенсию. И, знаешь, она была уверена, что нас ожидает какая-то катастрофа с того самого момента, как мы вышли из моровейника. Разумеется, она точно так же боялась и каркала каждый рейс перед этим. Но поскольку это должен был быть ее последний рейс, Все это казалось совсем уж смехотворным. Иронии судьбы. Гундерт махнул рукой в сторону мальчика. А это свин, образец юнги и стюарда, племянник нашего покойного капитана и страшный бездельник. Он не знает ничего сколько-нибудь существенного и страшно этим гордиться. Свин неуверенно улыбнулся. Кок эндиукс представлений не нуждается. Кроме как можно сказать, что нам крупно повезло в том, что на борту нет никакой возможности готовить. Иначе наши шансы выжить значительно уменьшились бы. Энди Укс, услышав свое имя, резко кивнул. Его косичка заскакала по спине. Наконец Джерик, крепкий здоровый моряк и один из немногих компетентных членов экипажа покойной лараки. Кроме того, в настоящий момент он твой смертельный враг. Его любовник, Модок, был один из тех, кого ты скормил рыбом. Со своего места возле рулевого весла Джерик смотрел на Руиза со странной гримасой, оскалив зубы. Глаза его горели. Руиз подумал, не стоит ли ему выразить свои соболезнования, но потом отказался от этого. Джерик примет его слова с тем презрением, которого они и заслуживают а Руизу от этого не будет никакой пользы или толка. «Мы рады познакомиться с вами», — бодро сказал Руиз. «С таким экипажем мы наверняка выживем». Слова его даже для его собственных ушей прозвучали пусто и блекло. Поэтому он помочился, но все же продолжал, как можно искреннее. «Теперь я представлю моих друзей», — он показал на Мальнеха. «Это Мальнех, мастер-фокусник с фараона» где воспитываются все самые лучшие фокусники пан-галактики. Потом он покажет нам какие-нибудь волшебные трюки, чтобы убить время. Мальнех театрально поклонился, обнажив зубы в своей усмешке черепа. А это Дальмаэра, старшина гильдии на фараоне. Он достоин доверия, умен, храбр. Хотя ему пока что нехорошо. Мы можем полагаться на его разумные советы. Дальмаэра оторвался от поручня и сделал слабый приветственный жест. Руис коснулся плеча Низы. А это Низа, принцесса с фараона. Он едва не добавил, и моя возлюбленная, но вовремя удержался. Низа холодно кивнула и снова посмотрела на море, словно ожидала найти что-то интересное в бурных серых волнах. Костистые брови Гундерда дергались от любопытства. «А ты сам, Руисав, ты-то что за человек?» Руис пожал плечами. «Вам известно, как меня зовут. Я, можно сказать, всего понемножку. Я пробовал заниматься разными вещами, и ни в одной из них не достиг совершенства». Гундерт с сомнением посмотрел на него, а фараонцы удивленно переглянулись. Но сперва никто не захотел протестовать против такой заниженной самооценки Руиза. Но потом Низа дернула головой и заговорила. «Руисав слишком скромничает. Я устала слушать, как он лжет. Хотя он делает это поразительно хорошо. Он прославленный внедритель законов Лиги Искусств и наемный убийца. Он убил больше людей, чем может пересчитать. Любил больше женщин, чем может вспомнить. Прожил больше лет, чем хотел бы признать. Недавно он убил самого могучего человека в моровейнике. Его последнюю жертву звали Реминт. Рты пораскрывались, и глаза выпучились из орбит. Особенно большое впечатление слова Низы произвели на Гундерда. У него было такое же выражение лица, как у ребенка, который играл себе с безобидным садовым ужом. А тут ему кто-то возьми и скажи, что это смертоносная гадюка». «Я и понятия не имел», — сказал он медленно. «Ты уверена? У Реминта еще та репутация. Не сказать бы хуже». Руис смущенно переминался с ноги на ногу, изумленный дерзостью Низы в ее высказываниях. Он предпочел бы представиться чем-нибудь пониже и попроще. «Она немного преувеличивает. Реминт, может быть, и умер, но я его трупа не видел». «В любом случае, я порвался со своей прошлой профессией». Гундерда, похоже, трудно было убедить. «Скажи это Мадоку и Дринслу». Руизу, оказалось, трудно защищать свои поступки и отстаивать свою правоту. Двое членов экипажа, которых он убил, не были солдатами. О них нельзя было сказать, что они погибли в какой-нибудь законно объявленной войне». Правда, они сами отнюдь не были убежденными гуманистами. Они занимались тем, что переправляли человеческие существа навстречу страшной судьбе в руках каннибалов. И все-таки жертвенники сами мечтали о том, чтобы кончить жизнь в бойнях лезвий нампа. И это был Сувук, не надо забывать об этом. Нет, его единственное оправдание шло от единственного соображения. Он уже убивал, и станет убивать снова и снова, если только это позволит Руизу и Низе прожить еще хоть чуть-чуть. «Мне очень жаль, что они погибли по моей вине», — сказал Руиз. «Если бы ты был на моем месте, ты бы поступил иначе?» «Может, и нет», — сказал, помолчав, Гундерт. Потом долго никто не заговаривал. Остатки экипажа Лараки казалось, Переваривали сведения, которые Низа выпалила им. Они теперь смотрели на Руиза с большей настороженностью. Даже Джерик. Может быть, это было и к лучшему? На сей раз они, может быть, не один раз подумают, прежде чем замышлять против него какое-нибудь предательство. Может статься, поспешные заявления Низы могут обернуться положительной стороной. Джерик вел лодку на северо-восток, через волны, которые становились все меньше. К середине дня ветер спал до легкого бриза, который едва способен был ребить спинки небольших волн, оставшихся после шторма. Солнце, наконец, проглянуло на небе, и только несколько перистых облачков теперь виделись на зеленовато-сером небе. Руиз сидел на корме, глядя, как какая-то морская птица кружит возле мачты. Он вспоминал прежние не такие сложные времена: пыльные дороги фараона, искупление в Бит-де-Руми, Казарма стояла в черной слезе, где он ухаживал за Низой, пока к ней не вернулись жизнь и здоровье, и где они стали любовниками. Обитые шелком апартаменты Корианы, где он и Низа провели самые долгие дни вместе, и как самое сладкое воспоминание Проплывало перед ним их путешествие на барже по девственно нетронутой природе в моровейник. Ему пришло в голову, что никогда прежде он не наслаждался этими прошлыми сладостными днями. В то время он был так полон напряжения, так готов к немедленному действию и возможному насилию, так чутко он прислушивался, не приближаются ли враги, что лучшие дни прошли как бы мимо него» оставив только краткие воспоминания, совсем не такие насыщенные, какими были те мгновения. Разумеется, и он, и Низа были живы именно благодаря его тогдашней безжалостной сосредоточенности. Так что, может быть, он заключил с жизнью честную сделку. Он подумал о той звездной ночи на барже, когда он лежал в объятиях Низы. Он вспомнил, Как подумал тогда, что если ему предстоит умереть в этот момент, он хотел бы именно тогда распрощаться со своей странной и запутанной жизнью. Что в такой смерти можно найти спасение от дальнейшего зла? Руис сердито встряхнул головой. Такие мысли были, как медленный яд. Это слабость, которая могла украсть их будущее снизой. Такое же счастливое, как те моменты. Он должен держаться за свое предательство, за свою чуткость и настороженность, за свою жестокость, пока не придет время, и эти качества не окажутся для них бесполезными, пока они, наконец, не смогут убежать с улка и не вернуться в какой-нибудь менее опасный мир. Он смотрел на нее, спящую, голова ее покоилась на сложенных руках, черты лица только смутно виднелись сквозь упавшие пряди спутанных черных волос. Он видел только тонкие сильные плечи и такую беззащитную плавную линию шеи. Он чувствовал, что у него перехватило дыхание. Им овладела такая нежность и такая грусть, что глаза его наполнились слезами. Он был потрясен. Он не плакал с самого давно забытого детства. Его отвлекла внезапная перемена в шуме мотора лодки, которая моментально потеряла скорость и стала издавать неприятный скрипучий звук. «Что случилось?» – спросил он Гундерда, который подскочил к кожуху мотора и рывком распахнул его. Гундерд только невразумительно крякнул и нырнул головой в машинное отделение. Мотор заглох. Из отделения нанесла серия капризных шелчков. А потом Гундерд вылез, и лицо его было перемазано черной смазкой. «Скис!» – пробормотал он. «Машина скисла!» В конце концов, подвела нас не батарея. «И что теперь?» спросил Свин, мальчик на побегушках и юнга, который вдруг стал выглядеть гораздо моложе своих и так юных лет. «А теперь мы поднимем парус и будем Богу молиться, чтобы ветер не стих». Руис помог Гундарду вытащить из рундуков части для текелажа и парус. Потом они вместе собрали мачту для паруса, вставляя отдельные части в надлежащие разъемы и поставили коричневый полотняный парус. Гундард прикрепил его как следует к мачте, и лодка пошла вперед. Хотя и гораздо медленнее, чем раньше. Руис заглянул через плечо гундерда пока тот возился с маленьким навигатором лодки. «Заряда осталось ровно настолько, чтобы эту фитюльку заставить работать несколько часов», сказал он, подстраивая масштаб на маленькой электролюминиевой машинке. Тонкий коричневый палец Гундерда уткнулся в несколько волнистых линий в верхнем правом углу экрана. Это вот край шельфа Дайерак. Палец пополз вниз. А это мы. Их положение отмечала маленькая зеленая точка в 200 километрах от побережья Нампа. Гундер выключил экранчик. Мы будем экономить заряд, пока не заберемся в рифы. Тут уж наше вождение должно быть аккуратным. «Лосмана-то нет», – ухмыльнулся он. «Но тут потеря невелика, поскольку пока что наши возможные спасители – это те, у кого длинные зубы, ненасытные животы и страшные аппетиты». Руис улыбнулся ему в ответ. «Ты всегда был философом?» «Всегда. Но вернемся к нашим делам. Можешь вести лодку по курсу?» «Более или менее. Хорошо». Гундерт рассеянно похлопал Руиза по плечу. «Встанешь на вахту у руля?» Джерик и я менялись с тех пор, как Ларака затонула, и мы оба устали. Надеяться на свина нельзя. Он совершенно ненадежен. «Так вот, дадим ему руль, и окажется, что мы просыпаемся и плывем прямо в пасть лезвием. А Марлена вроде как с нами только телом, но не духом. Эндиукс! Ну...» Он такой, какой есть, что бы это ни значило. «Думаю, ты прав», — ответил Руис. Он тоже устал. Ему не хотелось испытывать сдержанность Джерика на такой ранней стадии знакомства. Поэтому он не мог отказаться выполнить свою долю обязанности. Такое отношение могло только вызвать к нему новую волну скверного отношения. Он перешел на корму и взял рулевое весло у Джерика, который отпустил рукоять с еле сдерживаемой гримасой ненависти. Моряк прошел к середине лодки, где он злобно уставился на фараонцев, прежде чем устроиться на дне лодки. Дальмаэра, который, казалось, стал понемногу отправляться от морской болезни, ответил ему сдержанным взглядом. Мальнех весело ухмыльнулся и кивнул головой в знак приветствия. Низа, которая проснулась, когда Гундерт стал осматривать мотор, Сперва посмотрел на моряка непонимающим сонным взглядом, а потом презрительно. Она не нетвердыми ногами перешла через всю лодку и уселась рядом с Руизом. Он не мог удержаться от улыбки. Но потом его внимание привлек блеск в глазах Джерика под глубоко надвинутым капюшоном, И он увидел, как по лицу матроса разлилось выражение мерзкое и понимающее, когда он перевел глаза с Руиза на низу. Холодок пробежал по спине Руиза, и он стал думать, как лучше справиться с матросом. Рано или поздно ему придется поспать. И что тогда?